Глава 30. Варк. Варк нагнулся и вытащил весло из воды. Морской волк пошел поперек течения к восточному берегу реки Слогин. Доски обшивки заскрипели о край деревянного причала. Судно притерлось к нему боком, а с Викой реки перепрыгнули через верхний леер, чтобы закрепить швартовые канаты. Выше по берегу виднелась ферма. Высокий частокол с одним входом, защищенным воротами, окружал длинный дом с дерновой крышей и хозяйственные постройки, а дальше простирались поля, ячменя и ржи, переходя в луга и предгорья, покрытые лесом. В течение пяти долгих дней они упорно гребли вверх по реке. Мышцы варга на спине и плечах постоянно сводила судорогой, ладони были в сплошных ссадинах, но теперь, казалось, его ждала передышка. Чуть раньше Глорнер объявил, что они собираются сойти на берег и продолжить путь пешком, продвигаясь в поисках Везен к подножию гор-хребта. Глорнер закрепил румпели и теперь выкрикивал приказы. эйнар полутроль вторил ему, а затем все пришло в движение. Воины укладывали весла в стойки и распахивали свои морские сундуки. Свик возник у плеча Варга, когда тот все еще сидел и, не отрываясь, глядел на ферму. Между причалом и чистоколом виднелся участок земли, покрытый мхом и усеянный травянистыми курганами. Скорее всего, под ними покоятся трелы, умершие во время работы на этой ферме. Вид этого кладбища всколыхнул в сознании Варга темные воспоминания, от которых ему совсем недавно удалось освободиться. Кошмары. с длинными когтями. «Как я жил столько лет со шейником на шее!» Гнев, словно клубок змеи, развернулся внутри него и пополз по венам. «Поторопись, иначе тебя оставят охранять корабль», сказал Свик и наклонился к своему сундуку. Варк моргнул и тряхнул головой, пытаясь прогнать воспоминания о ферме Колскерга. Но они цеплялись за него, как мухи за гниющий труп. «Что мне взять с собой?» — спросил он у Свика. «Военное снаряжение», — сказал Свик. «Мы идем на битву, так что надевай все, что можешь. Оставь лишь то, что не сможешь уместить на своем теле, ибо ты скоро устанешь носить мешок на плече». Варк натянул серую шерстяную рубаху, поверх льняной, в которую он греб, затем поднял пояс с оружием, Охотничий нож, метательный топор и тесак висели в петлях и застегнул его на талии. Затем он посмотрел на боевое снаряжение, которое забрал у воина-дружинника еще в лиге. Шлем с хвостом из конского волоса и ламелляр. Как-то не по себе варгу было их надевать. «Я ведь победил его не благодаря великому мастерству, а просто отчаянным, удачным ударом ножа в спину», — подумал он. Отложив в сторону ламелляр, Варк достал простой железный шлем, купленный у торговца в лиге, кожаный подсумок и, наконец, плащ из тюлений кожи. Затем он закрыл сундук и запер его. Подсумок и шлем он пристегнул к поясу, а плащ накинул на плечи, закрепив железной брошью. Щит был закреплен на стойке у Леера. Освободив его и повесив на плечо, Варк вернул весло на стойку рядом с центральной мачтой и поменял его на копье. Он последовал за Свиком, перебрался через верхний леер и спустился на пирс. Ноги шатались и не твердо ступали, пытаясь приспособиться к твердой поверхности. Хотя он был рад, что там снова земля, а не шаткая палуба. Свик буквально сиял в своей яркой кольчуге. На его поясе висели меч и кинжал, а также застегнутый шлем. Он посмотрел на Варга в шерстяной рубахе и плаще и покачал головой. «Ты можешь потом пожалеть, что не надел тот прекрасный ламелляр, припрятанный в сундуке», — сказал он. «Скорее всего, через пару мгновений после того, как тебя ударит в грудь разъярённый тролль». «Он слишком тяжёлый», — сказал Варг, заметив в тот самый момент, что почти все заклятые кровью облачились в кольчуге. Лишь немногие были в сукне и коже. Он опустил глаза, чувствуя себя очень глупо. «Не разумный», — сказал Свик, пожав плечами. «Ладно, поймешь на собственном опыте, если проживешь достаточно долго». Прозвучал рог, низкий и пронзительный. Эйнар стоял на берегу реки и трубил. Там уже были Глорнер и Вол, а также Скалька и двое его воинов. «Заклятые кровью! За мной!» — крикнул Глорнер, повернулся и пошел прочь со щитом за спиной, сжимая в кулаке длинный топор и используя его как посох. Зазвенела броня, кожаные подошвы сапог зашлепали по дереву, 50 воинов зашагали по деревянному причалу. А 10 человек из команды остались охранять корабль. Они шли по хорошо утоптанной дороге через поле с курганами. Варк смотрел прямо перед собой, решив не глядеть на холмики из камней и земли, опасаясь воспоминаний, которые они могут вызвать. Когда они приблизились к ферме, Эйнар громко крикнул, но в ответ не последовало ни движения, ни звука. Варк понял, что ферма заброшена, как только увидел ее. Ни дыма от очага или кузницы, Ни движения на полях, где должны быть работники и животные, и ворота скрипели на ветру, наполовину распахнутые. «Выставить линию щитов», — приказал Глорнер Свику, а затем прошел через ворота. Эдель с двумя гончими за ним. Следом Эйнер, Рекия, Вол, Сулич и еще несколько человек. Скальк лишь немного отстал. За ним Ольвер и Ирса. Первый держал меч на изготовку, вторая — копье над ободом щита. Варк смотрел им вслед и разглядывал длинный фермерский дом, крыша которого зеленела дерном, а двери были закрыты. Свик отдал приказ, и остальные заклятые выстроились в линию вдоль стены фермы, глядя в сторону полей с рожью и ячменем, среди которых густо росли сорняки. За этими посевами давно не ухаживали. К востоку от фермы находился огороженный загон, заросший густой высокой травой. Ворота его были открыты. Там стояли два лохматых пони и смотрели на воинов. «Просто решили, что трава здесь достаточно вкусная», — подумал Варк, видя, что ворота открыты и никакие веревки лошадок не держат. Кузнец Йокул пошел к ним. подав знак нескольким другим бойцам идти следом. Варг стоял в тишине. Лишь ветер шумел в ячмене, да Йокул пытался изловить пони в загоне. В конце концов он соблазнил их несколькими яблоками, и через некоторое время они были взнузданы, найдены в конюшне упрыжью и нагружены бочками с едой и снаряжением для заклятых кровью. Позади Варга раздались шаги. Он повернулся и увидел Глорнера, выходящего из ворот фермы. Лицо его было искажено злобой. «Пусто», — сказал Свику Хевдинг. «Ни тел, ни крови». Он сделал паузу и провел рукой по лысой голове. Эдель вышла из ворот с рубахой в руках. Она достала нож и разрезала ее на две части. Затем предложила половинки своим волкодавам. Те с громким фырканием обнюхали ткань Заклятые кровью воскликнул глорнер поднял руку в воздух и обвел невидимый круг направив один палец в небо Торвик и еще несколько разведчиков двинулись на север, остановившись на мгновение перед полем ячменя и ржи. Все они были совсем юными парнями и девушками одетыми в шерсти кожу лишь Эдель Возглавляющая разведчиков была в кольчуге. Она пробежала мимо Глорнера и присоединилась к своему отряду, указывая направление. Волкодавы неслись рядом. Эдель шагнула на ячменное поле, а Торвик и остальные последовали за ней. «Пойдемте и заработаем свою долю», — воскликнул Глорнер и отправился вслед за Эдель и разведчиками. Варк глубоко вздохнул. За полями заброшенных посевов луга переходили в предгорье, поблескивающие ручьями, заросшие березами и рябинами, а за ними возвышались горы хребта, вершины которых были окутаны облаками и объяты снегом. Варк пристроился рядом со свиком, но прежде чем они достигли поля, Варк оглянулся через плечо и увидел угрюмые лица воинов, наблюдавшие за ними с борта морского волка. Это жребий решил, кто останется на корабле, но, похоже, никто не хотел этого делать. Они были заклятыми кровью и стремились навстречу опасности, где их, без сомнения, ждала честная боевая слава и серебро. Никто не хотел слушать рассказы о великих делах после того, как битва будет закончена. Никто, кроме меня. «Я просто хочу выжить и прожить достаточно долго, чтобы узнать, как погибла моя сестра, и отомстить за неё. думал Варк, поглаживая рукой мешочек на поясе, и шел к горам хребта.